Глава 788. -я. Подавление! Самый могущественный эксперт северных пустошей, глава клана императорского рода, во все глаза уставился на Манхао. Поначалу Манхао был лишь раздражающей помехой, но сейчас он чувствовал себя так, будто столкнулся с древним диким зверем. Его взгляд, аура, кровавый ураган. Все это поразило главу клана императорского рода до глубины души. С мрачным выражением лица он смотрел на идущего Манхао, на холодный блеск его глаз. Ему хватило всего мгновения, чтобы добраться до главы клана императорского рода. После взмаха его руки во все стороны брызнул кроваво-красный свет. В мгновение ока они обменялись несколькими дюжинами ударов. Стоял грохот, вокруг них кипело сражение, а над ними продолжали сражаться эксперты пика поиска Дао. Изначально Южный Предел занимал проигрышную позицию, но с восхождением Манхау на шестую ступень Великой Магии Кровавого Демона все изменилось. Если Манхау удастся убить главу клана императорского рода, тогда у Южного Предела, возможно, появится шанс вырвать зубами победу. Мораль воинов Южного Предела была высока как никогда, и они начали сражаться с удвоенной яростью. За пределами магических формаций был убит один из гигантов в золотых доспехах, Тогда как другой дрожал, словно лист на ветру, в страхе перед Манхао. Без поддержки второго гиганта огромные золотые ворота покосились под странным углом. Гигант со все нарастающим ужасом наблюдал за схваткой Хао и главы клана императорского рода. Поддавшись панике, он бросил огромные врата и пустился в бегство. все таки он не был практиком, а гигантом, произошедшим из древней линии крови. Одна мысль о сражающемся Манхао пронзала его сердце животным страхом. Но стоило ему дезертировать, как на него пал холодный отстраненный взгляд женщины, парящей в клубящемся изумрудном тумане. Ее красивая рука указала на гиганта. «Решил сбежать во время сражения? Я истреблю твою линию крови до девятого колена!» Гигант дрожал, при этом на его лбу вспыхнула запечатывающая метка. Метка загорелась, прожигая кожу вплоть до самой кости. Гигант с безумным блеском в глазах отчаянно взвыл. «Я сотру твой разум!» «Спокойно сказала женщина. И помрачу рассудок, заменив твою жизненную силу безумием. Убей сто тысяч врагов, и проклятие будет снято». Лицо выющего гиганта перекосило безумная гримаса, его глаза налились кровью, и он набросился на армию южного предела. Он разрывал на части любого практика, вставшего у него на пути, прежде чем тот даже успевал помыслить о бегстве. Гигант давил их ногами, а потом поднимал с земли и забрасывал себя в пасть. Судя по остекленевшим глазам и окровавленному подбородку, он полностью обезумел. Огромный гигант с силой поиска Дау заметно повлиял на ход сражения. В мгновение ока сотни практиков были убиты этим исполином. Ее было практически невозможно остановить. Единственный способ хоть что-то сделать требовал объединенной атаки десятков тысяч практиков. К сожалению, практики северных пустоши ни за что не позволят армии южного предела проделать нечто подобное. Под командованием женщины из изумрудного тумана практики северных пустошей перешли в решительное наступление. Бескрайнее людское море устремилось вперед, словно приливная волна. Схватившиеся с экспертами пика по эскадау, патриарх Сун и Дух Пилюли нервничали, но, к сожалению, они никак не могли помочь армии Южного Предела. Все, что они могли, так это краем глаза наблюдать за изменением хода боя. Манхау и глава клона императорского рода продолжали свою схватку, «Самый сильный человек Северных Пустошей обладал могучей энергией, необыкновенной культивацией и мощными атаками». И схватка такого эксперта против Манхао с его шестой ступенью Великой Магии Кровавого Демона создавала впечатление, что сама Земля вот-вот взорвется и взмоет к небу. Во время схватки от Манхау не ускользнуло внезапное помешательство гиганта, к тому же он почувствовал в изумрудном тумане зловещую женщину. «Пришла пора умирать!» прорычал он главе клана императорского рода. С жаждой убийства в глазах он поднял ногу и начал быстро вращаться на месте. Превратившись в ураган, он столкнулся с ударом кулака главы клана императорского рода. После взрыва оба сражающихся закашлялись кровью, однако к этому моменту Мнх уже исчез, возникнув на месте практика северных пустошей неподалеку от гиганта. «Ты за это поплатишься!» — взревел глава клана императорского рода. Ловкое манипулирование Манхау ходом сражения не вызывало у него ничего, кроме головной боли. Только он собрался пуститься в погоню, как Манхау решительным взмахом руки призвал огромное облако красного тумана. Тот закружился в воздухе и скрыл гиганта в ракочащем вихре. А потом все услышали хруст и чавканье. Многие пораженно обернулись, когда им по ушам резанули эти звуки. Из вихря текла кровь и звучал душераздирающий вой, когда рокот стих и вихрь исчез. Красный туман вернулся к Манхэо, сделав его еще сильнее. Он резко развернулся и ударил в приближающегося главу клана императорского рода. После очередного взрыва впервые сначала их схватки главу клана императорского рода отбросило назад. Сперва на его лицо застыло полнейшее изумление, а потом оно сменилось яростью. Во вспышке света он превратился в трехпалую золотую ворону. Примечание переводчика: В северо-восточной азиатской и китайской мифологии золотая ворона. Мифическое существо, живущее на солнце и являющееся его символом. От нее расходился слепящий, словно от солнца свет. Манхау в лицо ударила волна жара. Одновременно с этим глаза женщины в тумане холодно блеснули. Подняв руку, она отправила вниз девять магических символов. Летя на огромной скорости, они сплетались вместе, пока не соединились в один большой магический символ. И эта невероятная запечатывающая сила летела прямо к Манхао. Подавление! негромко сказала женщина, ее голос был холоден и лишен эмоций. Ее лицо и без того было бледным, но после использования девяти магических символов оно стало еще бледнее. Глаза Манхау полыхнули жажды убийства, его культивация закипила, когда он поднял руку, в которой возникла странная черная лапа размером с человеческий кулак. От лапы волнами расходилась жуткая аура. А потом все вокруг задрожало от странного звука, похожего на кошачий крик. Эту лапу Манхауда было во время извержения древних дао озер. Переплывив ее в прошлом, он наконец смог ей воспользоваться. Это была не лапа какого-то зверя, а кошки. Кошачья лапа! Она была черного цвета, как и сама кошка, которой она принадлежала. Сверепая аура и пронизительный кошачий крик сотрясли разум окружающих, словно эта атака была направлена прямо в их души. Напитанная силой культивации Мэнхау она взмыла в воздух и начала увеличиваться в размерах. Она все росла и росла, пока не достигла ширины в несколько дюжин метров. В следующий миг лапа обрушилась на трехлапую золотую ворону. Та задрожала, но не смогла увернуться от удара. После успешного попадания три лапы вороны тотчас взорвались. С диким воплем она вновь превратилась в голову клана императорского рода. Из его рта брызнула кровь, руки были разорваны в клочья. Он без раздумий рванул вперед, на ходу использовав магическую технику, чтобы вернуть себе утраченные руки. «Погребальная кошка преисподней!» – выдавил побледневший старик. Тем временем магический символ продолжал надвигаться на Мэнхоу. Он поднял на него глаза, а потом его срок рокотом окутал вихрь великой магии кровавого демона, который потом превратился в голову кровавого демона. Лицо этой головы скривилось в свирепой гримасе и рвануло в сторону запечатывающего символа, излучая энергию, способную разорвать все на своем пути. «Рассейся!» – скомандовал Мэнхао. Огромный магический символ задрожал, а потом начал распадаться на части, сначала послышался треск, а потом он и вовсе взорвался, развалившись на девять магических символов. Пока три потемневших символа медленно таяли в воздухе, остальные шесть возвращались к женщине в тумане. После этого противостояния Манхау начал прорубать себе дорогу к женщине. «Пришла пора подавить тебя!» – сказал он. «Девятая гора!» Он поднял указательный палец, и все вокруг содрогнулось. Появившаяся девятая гора соединилась с великой магией кровавого демона, став ярко-красной. А потом она устремилась к женщине в тумане. Пока она снижалась, на земле разверзлась огромная трещина, поглотившая немалое количество практиков северных пустошей. Женщина изменилась в лице и, не задумываясь, схватила последнего дрожащего призрака и швырнула его в воздух. Призрак превратился в метеор, который полетел навстречу девятой горе. Затем женщина выполнила магический пас, отчего шесть оставшихся магических символов с большой скоростью полетели вверх, превратившись в сияющее гало, которое должно было помочь в атаке призрака на девятую гору. Прогремел чудовищный взрыв. Удивительно, но опускающаяся девятая гора, похоже, была остановлена. Черные и белые жемчужины!» – спокойно произнес Мэн Вокруг девятой горы застроился черный и белый туман, который принял форму двух жемчужин. Когда они начали вращаться вокруг горы, та с рокотом вновь начала снижаться. Призрака разорвало на части, а Гало разбилось фонтаном сверкающих искр. Они не смогли остановить девятую гору, опускающуюся на изумленную женщину. Небо пришло в смятение, его заполонил жуткий рокот. Изумрудный туман был уничтожен, а женщина вместе с немалым количеством практиков северных пустошей, которым не повезло оказаться поблизости, была погребена под горой. Теперь на земле стояла новая гора. Практики пораженно застыли, даже глава клана императорского рода не было исключением. Его глаза налились кровью, из за Манхау северные пустоши понесли слишком серьезные потери в этой и без того непростой битве. Изначально победа была у них в кармане, Но теперь Манхао в одиночку склонил Чашу Весов в пользу Южного Предела. Если мне удастся справиться с Манхао, тогда северные посташи проиграют. Придя к этому выводу, глаза главы клана императорского рода полыхнули решимостью. Он не хотел прибегать к клановой скульптуре, поскольку ее использование растратило бы значительное количество резервов Вот почему он сначала попробовал следить за Манхау самостоятельно, но теперь он понял, что это была ошибка. Надо было использовать клановую скульптуру с самого начала и плевать на цену. Но еще не все потеряно. Манхао, быть усмиренным клановой скульптурой – это большая честь. Глаза главы клана Императорского Рода съели твердостью и решимостью. Он указал пальцем в небо, а другим на землю. Клановая скульптура, пожалуйста, и весь.